поэтому прошло довольно много времени, пока пришло в на обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика. В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно, но разведчики употребили все свое влияние для того, чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное парикмахера с машинкой. Хозяйственный Горбунов Не поскупился на угощение. вход пошла и свиная тушенка, и сотни трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта. За портным сапожником и парикмахером, которых отыскали во втором эшелоне у гвардейских минометчиков, ухаживали как за любимыми родственниками, не щадя продуктов. Зато все Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголочки. А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей. Теперь дело стало только за баней и парикмахером. Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер наконец явился, предшествуемый Горбуновым. «Ну-ка, друзья, попрошу вас, не раскидывайтесь. Освободите лишнее место, а то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия», — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посредине тесной маленькой землянки ящики с под осколочных гранат. «Иди сюда, Ваня» садись, не бойся, сейчас тебя, товарищ парикмахер, будет стричь. Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую прекрасную жизнь, Ваня сел на ящики, робко положил руки на колени. Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького басового пастушка, готового к превращению в солдата. Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погон его не было видно, так как на нем поверх толстой шинели был надет очень узкий, очень коротенький, совсем детский бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребенка. Он был военторговский парикмахер. Фамилия его была «Глаз», но по фамилии его называли редко, а большей части называли его 840. Это прозвище утвердилось за сержантом Глазсом под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя. Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как безыменная высотка к северо-западу от железнодорожного Виадука. Бритье происходило в метрах в пятистах от немецкого переднего края. Немцы все время вели по безыменной высотке так называемый тревожащий огонь из миномета. на сержант Глаз любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более что, как известно, немецкий тревожащий огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских. Сержант Глаз брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в Венторге на должную высоту. Он побрил писателя очень тщательно, два раза, Один раз по волосу, другой раз против волоса. Он хотел пройтись еще и третий раз, но писатель сказал, не надо. Затем Глаз подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает. Прямые, косые или севастопольские полубачки? Все равно, сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безыменной высотки. В таком случае я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-минометчики предпочитают Косые. «Ну, пусть будут косые», — сказал писатель. «Вас не беспокоит?» — спросил Глаз, уловив некоторое раздражение в голосе клиента. «Я тороплюсь», — сказал писатель. «Пять минут, не больше», — сказал Глаз. «Я должен вам сделать виски, как следует быть, для того, чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи». Когда Глаз делал писателю второй весок, довольно близко от них разорвалась Смина. «Не беспокойтесь», — сказал Глаз, — «он кидает на обум. Это никого не волнует». «Разрешите попудрить?» «У вас есть и пудра», — удивился писатель. «Разумеется, у нас есть все, что положено для культурной парикмахерской».